Вопрос 19. Есть ли все-таки определение, что такое здоровая, нормальная половая жизнь? «Эти парижане такие извращенцы!» — наставляла мать свою дочь. «Раньше или позже он предложит поменять технику сношений. Я надеюсь, ты ему откажешь». Свадьба состоялась, и через несколько недель француз предложил жене новый способ. «Нет» сказала жена, помня о наставлениях матери. «Но, дорогая, разве ты не хочешь ребенка?» Из любимых анекдотов интеллигентной бабушки. Всемирная организация здравоохранения в одном из своих программных документов так отвечает на заданный вопрос. Здоровая, нормальная, обычная половая жизнь это та, что доставляет человеку сексуальное наслаждение от сексуального взаимодействия Возможность иметь детей и те сексуальные ощущения, которые избавляют человека от чувства стыда, вины или комплексов, имевшиеся у него в связи с теми или иными отклонениями его сексуальной жизни. В качестве иллюстрации к тому, что все легко в теории и трудно в жизни, прослушайте письмо одного славного и доброго человека, попавшего в переплет. «Здравствуйте, Владимир Шахиджанян. Постараюсь изложить мою проблему в рамках одного письма. Хотя кратко, наверное, не получится. Очень трудно выразить свои мысли на бумаге, говорить все-таки легче. Так что заранее прошу прощения за длинное и сумбурное письмо. Наверное, нет смысла скрывать какие-то подробности, хотя мне тяжело даже про это думать». Но для понимания эти подробности, наверное, необходимы. Итак, мне 33 года, в прошлом я военный летчик. Четыре года как уволился из вооруженных сил и живу в Москве. Во время обучения в военном училище в Саратове познакомился с прекрасной девушкой. Но через несколько дней узнал, что она замужем. Но мои чувства к ней были так сильны, что это меня не остановило. Через полгода мы расписались. То, что Таня, моя жена, меня любила, не сомневаюсь. Три года после нашей свадьбы наша семейная жизнь носила периодический характер. Таня училась в Питере в институте. После училища я продолжил службу в Сибири. Через два года у нас родилась дочь. Но мы редко жили вместе. Танюша приезжала ко мне на 2-3 месяца с дочкой, потом уезжала на 2-3 месяца и так на протяжении трех лет. После сокращения переехал в Москву, хотя родом из Ярославской области. Сначала жили у таненных дальних родственников, потом получили квартиру, Таня поступила в аспирантуру, затем защитила диссертацию. Я ей всячески помогал в этом. Я считал, что у нас удачно складывается семейная жизнь. Я не пьющий, никогда не изменял жене, очень ее любил, и она это знала правда, в сексуальном плане я немного подкачал. Может быть, в силу своей физиологической особенности мне достаточно было иметь половые отношения 2-3 раза в месяц. Таня сначала высказывала свое недоумение, но потом привыкла. Ссор у нас практически не было, а то, что было, я списывал на бытовые неурядицы. Я работал, зарабатывал деньги, чтобы кормить семью, обставили квартиру, купили старенькую машину. Пока Таня занималась наукой и не работала, я всячески ее поддерживал и помогал. Но вот полтора года назад Таня пошла на работу и стала получать довольно прилично, больше, чем я. И вот с этого времени стал замечать, что ее отношение ко мне стало меняться. Она чаще стала раздражаться, упрекать меня в невнимании к ней, Таня считала, что деньги, которые она зарабатывает, только ее, мол, она не для этого долго терпела лишение, чтобы сейчас себя ограничивать. Появились деньги, купили и ей машину. И вот в конце июня сего года случайно обнаружил дома письмо, вернее, не письмо, а мысли на бумаге, к неизвестному мне мужчине, где Таня раскрывает свои чувства к нему. Для меня это было ударом я был так уверен в ней, что и мысли не допускал об измене. Я не сдержался и потребовал объяснений у жены. Она меня заверила, что это было давно, и она сама уже забыла про это письмо. Прощения она не просила, хотя я этого ждал. На несколько дней уехал к матери, потом в спокойной обстановке проанализировал ситуацию, признал, что сам своим отношением к ней спровоцировал эту ситуацию и, признав свою вину, вернулся домой. Месяц мы прожили нормально. Я ни разу не упрекнул ее, стал уделять Татьяне больше внимания и заботы. Но в один прекрасный день Татьяна вечером приходит домой и спрашивает меня. «Ты хочешь знать правду?» Я еще не представлял, какую правду я услышу, но ответил «хочу». Тот мужчина, о котором ты узнал, — Валерий. Теперь коротко, кто такой Валерий. Это человек, которого считал своим лучшим другом. Мы раньше дружили семьями, ходили друг к другу в гости, они живут в соседнем доме. Наши дети — ровесники. Валерий работает в институте, где Татьяна училась в аспирантуре. Он ей помогал в написании диссертации, потом помогал по работе. Они очень много времени проводили вместе. Валерий практически каждый вечер был у нас дома, но я и мысли не мог допустить, что у них что-то может быть помимо работы. Видно, я потерял бдительность. Они встречались почти 4 года, практически с момента учебы Тани в аспирантуре. Таню это положение устраивало, с ее слов. Она не собиралась со мной расставаться и считала, что этот роман, не имея завершения, Умрет сам собой. Но я своим открытием обострил ситуацию. Я просто не мог в это поверить. Сам не знаю почему, но я пошел к Валерию выяснять отношения. Он мне признался в том, что давно любит Таню и хочет быть с ней. А потом случилось самое непонятное. Он мне стал рассказывать то, что якобы моя жена рассказывала ему. Оказывается, Таня, кроме него, спала еще с несколькими мужчинами, и самое страшное, что я не отец своей дочери. После того, что услышал, уже ничего не соображал. Придя домой, был готов убить Татьяну. Но, войдя в квартиру, только и смог ей сказать. «Как ты могла? Ты все эти годы обманывала меня. Ведь это подло!» И выложил то, что узнал от Валерия. Сначала у Тани случилась истерика, потом она мне подтвердила, что все это правда. Насчет дочери. Самое больное. Первый год Таня никак не могла забеременеть, и мы пошли сдали анализы. У меня обнаружили, что сперматозоиды имеют низкую жизнеспособность, но дети у нас могут быть. Таня не захотела ждать, и через знакомого гинеколога ей подыскали донора с моей группой крови. Так появилась наша дочь. Чем Таня руководствовалась в таком решении, мне не понять. Но я ее не осуждаю за это. Только за то, что она поведала обо всем чужому человеку. Но Таня не ожидала, что Валерий расскажет мне. В общем, после того, как стало все известно, Таня мне сказала. «Теперь ты понимаешь, что мы не можем жить вместе». Я снял квартиру, И вот уже три месяца живу один. Сначала меня душила обида и ненависть к жене за обман, но потом я осознал, что все-таки люблю ее и очень хочу быть с ней. За эти три месяца мы много раз виделись, я пытался объяснить ей, что не держу зла на нее и продолжаю ее любить. Но она ведет себя со мной подчеркнуто равнодушно. Даже как-то сказала мне, ты мне не интересен. Конечно, понимаю, что в ее положении есть квартира, машина, деньги и хорошая работа. Она не нуждается в присутствии мужчины рядом. Она полностью независима. Это и придает ей уверенность в том, что она одна не пропадет. А я, по ее словам, проявил себя в этой ситуации не как мужчина. Ввязался в разборки, выяснения, подключил ее родителей. Они чисто случайно оказались в курсе. Тем самым Татьяна разочаровалась во мне, потеряла ко мне уважение и доверие. Вот я и мучаюсь. Что это за любовь такая? Ведь кажется, что уже ничего нельзя исправить. Слишком много стало известно. Слишком много мы оба сделали ошибок. И можно ли такое простить? Я надеялся, что смогу убить свои чувства к Татьяне, а оказалось, что продолжаю ее любить, и надеяться на чудо? Может быть, сам себя обманываю? И, возможно ли, наша дальнейшая совместная жизнь? Конечно, время само все расставит по своим местам, но очень бы хотелось знать ваше мнение. И еще раз извините за длинное письмо. С уважением, Слава. Я ответил на письмо Славы, дав ему несколько советов, что нужно делать в такой ситуации. Через некоторое время получил от него второе послание. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я вам благодарен за то, что вы откликнулись на мою просьбу. Не вдаваясь в подробности, хотя, может быть, они и имеют важное значение для понимания ситуации, кратко сформулирую свой вопрос. Есть ли надежда на восстановление семьи после того, как после 11 лет супружеской жизни я узнал, что моя жена мне изменяла? что я стал ей неинтересен, с ее слов, и повел себя в этой ситуации не по-мужски, унизил ее. Уже четыре месяца я живу в другом месте, но осознаю, что продолжаю ее любить и надеяться на то, что мы будем вместе. Но, может быть, сам себя обманываю, а если не обманываю, то как себя вести? Не давать о себе знать или периодически напоминать о себе? Я и так сделал очень много ошибок. То, что произошло с моей семейной жизнью, должно было произойти рано или поздно. Мы слишком разные люди. Обидно только, что это произошло именно так. Сейчас меня очень волнует одна проблема, которую я в силу своего, пока еще не остывшего чувства к Татьяне, не могу решить здраво. Что такое «порядочность и достоинство»? Раньше для меня эти понятия были простые и понятны. Офицерская честь, мужское достоинство. В мозгу так и свербят слова Гамзатова. Только подлости не прощай и предательства не прощай никому, ни любимой, ни другу. А вот когда сам попал в ситуацию, чувствую, что веду себя недостойно. И Таня мне говорит, что поступаю непорядочно, что она перестала меня уважать после того, как я так повел себя в данной ситуации. Я не осуждаю ее, у нее свои представления о порядочности и достоинстве. Но если отбросить свои чувства на задний план, вперед выступает проблема, ведь нужно жить дальше. А я со своими представлениями о благородстве практически оказался на улице, в чужом для меня городе. Забрал только насильные вещи. Ни родных, ни близких друзей нет. Не было никого, с кем бы я мог в трудную минуту поделиться своими мыслями. Если бы были, то перенес бы все это гораздо спокойнее. Я раньше тоже не мог представить, что так закончится моя счастливая семейная жизнь. Я все пытаюсь разобраться в самом себе и не могу. Почему я такой? Зачем меня природа таким создала? Неужели мои представления о чести, достоинстве, порядочности и морали являются комплексами, как выражается моя жена? Я судил о людях, о своей супруге тем более, по себе. Как можно что-то обещать, хотя знаешь, что этого не сделаешь? Как можно с улыбкой смотреть в глаза своего друга, с женой которого ты спишь? Как можно пользоваться доверием и чувствами другого человека в корыстных целях? Оказывается, можно. Так, может, я чего-то не понимаю, или мне просто не дано этого понять? Слишком я категоричен в своих суждениях. Черное — это черное, белое — это белое. Если легла с другим, значит, больше не любит. Если обманула в мелочи, значит, верить больше нельзя. Моя жена не согласна с моими рассуждениями, считает их несостоятельными». Мол, в жизни все по-другому, а я этого просто не хочу видеть. Понимаю, что затронул очень сложную и емкую тему, на которую двумя словами не ответишь. Очень хочется поделиться своими мыслями, своим восприятием окружающего мира с кем-то, чтобы понять, кто я и что я. Я и сам не могу никак понять, чем же мне можно помочь, чего я хочу. Наверное, это объясняется моим состоянием неопределенности. Во мне борются разум и чувства, и ни одно из них никак не возьмет верх. Сердцем я очень хочу быть вместе с Таней, а разумом понимаю, что это невозможно. Слишком много известно, слишком много сделано ошибок. Я очень бы много дал за то, чтобы проникнуть в ее мысли, понять ее, но никак не могу. Наверное, моя ошибка в том, что везде ищу логику, объяснение того или иного поступка. А когда не могу чего-то объяснить, теряю равновесие. Может быть, вы мне можете подсказать, с вашим опытом, можно ли такое понять и простить, и возможно ли жить с человеком, которому больше не веришь. Понимая, что выгляжу нелепо, мол, зациклился на женщине, не может сам решить эту проблему. Но постарайтесь меня понять и не осуждать. С уважением, Слава. С автором письма мы переписывались, говорили по телефону. Я знаю, Слава не один такой. Ему невероятно тяжело. Как же так? Почему? Предательство со стороны человека, которого любил. Любил? Нет, сложнее все. Продолжает любить. А что же, Татьяна? она над ним подтрунивает, порой унижает его достоинство. Увы, довольно типичная, к сожалению, ситуация. Как было бы славно, если бы каждый из нас смог разобраться в себе, научился понимать других. Тогда меньше произойдет ошибок, с наименьшими потерями можно выйти из кризиса. А с чего все началось? С сексуальной неудовлетворенности Татьяны, из того, что Слава не придавал этому значения. Слава, как говорится, больше любил жену не телом, а душой, а ей оказалось этого мало. Нужна разрядка, молодость, неутоленное сексуальное желание. Мы еще будем говорить об этом. Как сделать так, чтобы партнер оказывался удовлетворенным сексуально? А вот крик души, который я получил от 25-летнего человека – Он созвучен письму Славы. Почему в жизни часто бывает, Что мы вовсе не любим того, Кто нас любит, Души в нас не чает, Для кого мы дороже всего? А кто нами играет небрежно, Кто смеется над нами порой, Тот в нас искру любви разжигает, Нарушает душевный покой? Почему же судьба так жестока, Она счастье дает одному, а другому – страдания без срока. Почему же все так? Почему? Однозначного ответа на это «почему» нет, но я надеюсь, что после прослушивания этой книги на многие «почему» ответ найдется. Причина в нас самих. Во всех удачах надо благодарить обстоятельства, во всех неудачах все-таки винить себя. Подробно об этом я еще буду говорить в этой книге.